Эта ссора вас не касается, и вы не имеете права вмешиваться. Вот как? Ха-ха. Слоумен, Генкок, Кроссмен, вы слышите? Я не имею права вмешиваться. Отставной капитан Касси Колхаун. Не забывайте, где вы находитесь, и не воображайте, что вы в штате Миссисипи среди ваших благородных южан, истязающих рабов. Здесь, сэр, военный форт. Здесь действуют военные законы.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 — Лучше нельзя и придумать, великолепно! — сказал майор, направляясь к одной из дверей, ведущих на площадь. — Боже мой, майор! — закричал хозяин бара, выбегая из-за своей стойки, где до этого он стоял, совершенно оцепенев от страха. — Боже мой! Неужели же они будут стрелять в моем баре?